— Эй, дружище, кто придумал эту игру? — прорычал Юстас Обитер, изучив свои карты. Играли в «Красную комету» — игру с разделением выигрыша со ставками после последней положенной на стол карты. — Один хороший парень, которого здесь нет, — сказал Гарри Шоколад, сидевший за впечатляющей горой фишек. «Не нравится, не играй. В любом случае, вы не умеете отступать. Если игра требует уравнять или удвоить...» «А считаешь, что надо посовать? – сказал обитер. «Но я хочу посмотреть еще на одну карту». И он подтолкнул еще одну красную фишку в центр стола. гша пожал плечами. «А нигде не написано» что ты должен прекратить, если не веришь в победу. Но из меня тебе ничего не выжать. Он кинул голубую фишку. Удаваиваю твои пять. Поддерживаю, — сказал Суси, чья горка фишек была поменьше, чем у Гарри, но побольше, чем в начале игры. Аша, сидевший на месте дилера, посмотрел на свои карты. Ах, к черту! Это всего лишь деньги. Ваша десятка. Он кинул голубую фишку в банк. И моя. Он кинул вторую, расплывшись в улыбке. Вот что я хотел видеть, просеял Гарри. Мужик знает толк в игре. Стрит, ты в теме? Нет, с такими картами смысла нет, сказал легионер и сбросил карты. «Не могу подобрать, большой или маленькой руки. Почему не выигрывает тот, у кого средние карты?» «Мог бы и добавить, но твое дело», — сказал Гарри. «Между тем, карты на столе, время деньги. Что скажете, мистер Тещин?» Остин Тещин глотнул из своего стакана бурбона с кактусовым соком и заглянул в свои карты. «Мне нравится то, что я вижу», — сказал он. «Поддерживаю». «Если считаете, что мал, можете поднять», — дружески улыбнулся Гарри. «Теперь вы, обиттер, 15 долларов, чтобы продолжать игру или бросать карты. Это уже бесплатно. Что скажете?» «Я скажу, что хочу еще одну карту». Сказал он, Биттер, кидая две фишки. Он выглядел человеком, у которого спеси больше, чем благоразумия. На что, собственно, Гэшай делал ставку. Уравниваю, сказал он, и поднимай еще на синюю. Фишки отправились в банк. Суси закатил глаза и сбросил карты. Но охотники уравняли по-разному рассчитывая на выигрыш. Игра была из таких, которые интересны всю ночь. «Еще карту, диллер позвал Гарри. «Сделайте так, чтобы люди не говорили, что приехали сыграть с Гаша и не смогли подобрать хорошую руку за игру». «Да-да», — сказал Ашо, посылая каждому игроку еще по карте. «Послушать так вообще заплачут». «Ага, словно слюнтяй», — поддержал его тёщин. «Или к мамочке побегут жаловаться». Он бросил в банк красную фишку. «Пять!» Юстас Обиттер фыркнул. «Не знаю, что хуже вашей шутки или мои карты». И он сбросил. «Дайте мне ещё пива. «Сам возьми, мы серьёзным делом заняты», — сказал Гарри показывая на бочонок в углу склада. Он вновь вернулся к своим картам и бросил две фишки в банк. — Твоя пятерка и моя десятка. — Серж, ты с нами не ставишь по пятнадцать за раз, — завороженно произнес Трит, с завистью глядя на растущий банк. Гыша фыркнул. Если человек хочет выиграть, он должен кормить в банк, сказал он. Но если ты считаешь эту игру слишком благородной для твоих кровей, мы замену подыщем. Эй, Суси, Ровача можно подключить, как думаешь? Но пока Суси не ответил, Стрит торопливо сказал: я не говорил, что ухожу, просто удивился и все. — Что бы ты ни говорил, — проворчал Гарри, — это пришлось мне под руку. — Ну, конечно, — насмешливо протянул Суси, откидываясь на стуле. — Ты устраиваешь игру в покер каждые несколько дней, и ни одной не прошло, чтобы кто-то был недостаточно богат для тебя. Или богат, кстати. Ты, наверное, самый демократичный сержанты в регионе когда дело доходит до обдирания народа спасибо за комплимент насмешливо произнес гша Ну, не стоит делать из меня злодея да если есть выбор я предпочитаю обыгрывать богатых и причина проста у них денег больше сказали суси и стрит в унисонгарый шоколад хмурился «Ребят, что не так? Вы мне мешаете!» «Пытаемся сохранить твои силы!» Шираков лыбнулся стрит. «Твоя работа так тяжела для этого!» «Дьявол! Игра идет!» — сказал Остин Тещин. «А твои ребята играют или нет? Ты ставишь ЛП?» «Да, поддерживаю!» — произнес дилер. «Прииграешь или нет, приятель?» «А если блефуешь, лучше прекрати, куда без штанов не остался». «Дай-ка еще карту», — не тещин. «Достаточно времени, чтобы ситуация исправилась. Пропускаю». Все пропустили. Яша раздал игрокам еще по одной карте рубашкой вверх. О, теперь все хорошо». — воскликнул тещин, заглянув в свои карты. «Может, у тебя все хорошо, но банк возьму сегодня я!» — улыбнулся до ушей Гарри Шоколад. В его открытых картах явственно были видны три дамы. «Хвастайся, сколько угодно, но я просто подожду и посмотрю», — сказал Аша. «Ты можешь бравировать сколько угодно своей тройкой». Но не ждешь, что у кого-нибудь найдется что-нибудь стоящее. — Это так, — согласился Остин Тещин. — Слишком самоуверен, и поэтому мой тебе совет. Держись за бумажник крепче. Я ставлю двадцать пять. Гоша с сомнением посмотрел на карты Тещина. — Ставишь на низшую пару? Удваиваю твои двадцать пять. «Я присоединяюсь», — сказал Аша, кидая три голубые фишки в банки, кровожадно ухмыляясь. Тёщин, не моргнув глазом, поддержал второй двадцать пять. «Смотри, не обижайся, Серж», — сказал он. Гарри Шоколад рассмеялся в голос. «Ты так говоришь, будто у меня всё плохо». Но последнее слово будет за картами. Суси наблюдал за сражением, ожидая следующей раздачи. Но тут его внимание привлек обиттер, после выхода из игры подошедший к бочонку с пивом. Тот завороженно уставился на стенд с оружием. Кружка с пивом была в его руке, но все внимание было сосредоточено только на оружии. Как бы случайно, Суси подошел к бочонку, набрал себе кружечку и заговорил с О. -битером. Ты выглядишь так, как будто неплохо разбираешься в оружии, — сказал Суси. — А? — переспросил вернувшийся из мира грез охотник. — А, да. Для большой охоты мне приходилось брать парочку крупных игрушек. Просто поражен Какие мощные штучки есть у ваших ребят в регионе? М-да, для гражданских эти пушки могут показаться довольно экзотичными, — рассмехнул Сососи. — Но мы используем их постоянно, так что для нас ничего необычного. Тем более, что есть стратегическое вооружение. От него вам никакой пользы, ну какой вам толк от трофея, разнесенного на атомы, а? — Нет, такое нам ни к чему, — рассмеялся Убиттер. — Но есть трофеи, и трофеи, если ты понимаешь, о чем я. Некоторые монстры, водящиеся на этой планетке, могут оказаться очень опасными, и было бы неплохо в подходящий момент просто взять и отрезать ему голову. Он указал рукой на зенобианский парализатор который, как знал Суси, поставлялся только в роту Омега и только благодаря отцу капитана, оружейному магнату. Отрезать голову? Да, было бы неплохо, если бы здесь было нечто похожее, сказал Суси, наблюдая за реакцией обитера. Но прежде чем тот что-либо успел сказать, раздался крик из-за карточного стола. «Эй, Юстас, ты играешь? У нас следующая партия. Бензопилы!» Обитор взглотнул, извинился и вернулся к карточному столу с выражением облегчения на лице. Но Суси успел заметить, с какой тревогой тещин и Аша наблюдали за своим товарищем.